Ей казалось, что если хоть одна лампа будет поставлена на ненадлежащее место, то весь эффект ансамбли её гостинной будет разрушен, и её портрет на наклонном мальберте, задрапированным плюшем, окажется невыгодно освещённым. Вот почему она лихорадочно следила за движениями этого неуклюжего человека и сделала ему резкое замечание. Когда он прошёл слишком близко около двух горденьерок, которым она не позволяла ему прикасаться, и сама вытирала их из опасения, как бы он не повредил растений, она подбежала даже взглянуть, не помял ли он цветов. Она находила забавными формы всех своих китайских безделушек, а также орхидей, особенно катлей, которые вместе с хризантемами были её любимыми цветами. так как обладали большим достоинством, были вовсе не похожи на цветы, но казались сделанными из лоскутков шёлка или атласа. Вот это как будто вырезано из подкладки моего пальто, сказала она Свану, показывая на одну из орхидей, с ноткой почтения к этому шикарному цветку, к этой элегантной сестре, неожиданно дарованной ей природой, и хотя помещавшейся далеко от неё на лестнице живых существ, однако изысканно утонченный и гораздо более, чем многие женщины, достойный быть допущенной в ее гостиную. Привлекая его внимание то к химерам с огненными языками, написанными на вазе или вышитым на экране, то к мясистым лепесткам орхидей, то к верблюду из серебра с чернью с рубиновыми глазами, стоявшему на камине рядом с нефритовой жабой, она прикидывалась, будто ее пугает злобный вид чудовищ или смешат их уродливые формы, будто она краснеет от непристойных цветов и испытывает непреодолимое желание расцеловать верблюда и жабу, называя их душками. И это притворство находилось в резком контрасте с искренностью некоторых ее чувств, например, благоговение к лагетской богоматери Когда-то во время пребывания её в ницце исцеливший её от смертельной болезни. С тех пор она всегда носила на себе золотой образок её, приписывая ему чудотворную силу. Налив свану чаю, Адетта спросила его: "Лимон или сливки?" И когда тот ответил "сливки", сказала ему со смехом: "Облачком А когда он объявил, что чай превосходен, вот видите, я знаю, какой вы любите. Этот чай действительно показался Свану совершенно так же, как и Адэтте, необыкновенный и изысканный. И любовь чувствует такую потребность находить себе подкрепление, гарантию длительности в наслаждениях, которые напротив, без любви не существовали бы и прекращаются вместе с концом её. Что, покинув её в 7 часов, чтобы возвратиться домой и переодеться к вечеру, он не мог сдержать радости, доставленной ему часами, проведёнными у Адетты. И всю дорогу повторял себе, сидя в своей двухместной карете: как приятно, однако, было бы иметь вот такую особу, у которой всегда можно было бы найти столь редкую вещь, как действительно вкусный чай. Через час он получил записку от Адетты. И сразу узнал её крупный почерк, в котором напускная британская жёсткость придавала нескладным буквам видимость дисциплины. Хотя для менее предвзятых глаз они явились бы, пожалуй, свидетельством беспорядочности мысли, поверхностности образования, недостатка прямоты и слабоволия. Сван забыл о Адетте свой портсигар. Почему не забыли вы также своё сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно. Второй визит свана к адетте был, пожалуй, ещё более знаменательным. Направляясь к ней в тот день, он мысленно рисовал себе её образ, как делал это каждый раз, когда заранее знал, что увидится с ней. И необходимость при желании найти лицо её красивым, сосредоточивать внимание исключительно на розовых и свежих ее скулах, пренебрегая остальными частями щек, которые часто бывали у нее желтыми и стомленными, а иногда покрытыми маленькими красноватыми пятнышками, погружала его в уныние, как доказательство того, что идеал есть вещь недостижимая, а так называемое счастье всегда посредственно».